Нужно ли посвящать женщину наши мужские дела? Я, например, даже Устинюшку, хозяйку дома, и то стараюсь держать в неведении. Если что она и знает, то от собственных догадок. Я предлагаю поступить так, опережая других, сказал веденников. Пусть она о наших делах ничего не знает. Я остаюсь, как и было условлено, племянником Порфирия Игнатьевича. Кристап Карлович его управляющим или главным приказчиком. «Ты, Михаил Алексеевич, двоюродным братом из Томска и моим дядей по матери». Все согласились с «Далее, господа, я хотел бы доложить», — снова заговорил Парфирий Игнатьевич, «что наше решение относительно стека, донесшего на меня, приведено в исполнение». Все произошло довольно просто. Я приехал к нему на стан, будто бы помириться. Старик крепко выпил. Затем мы выехали, каждый на своей лодке, смотреть его переметы. Не он, знаете, перевернулся. Тело его и чел пущены по воле волн. Но маленькая речка, на которой все случилось в корягах и перекатах, далеко не унесет. А найти немыслимо. Забьет илом. «Думаю, господин Исаев, что подробности для нас не обязательны. поморщился Ведерников. «Важно, чтобы не оказалось свидетелей вашей встречи», — Порфир Игнатич сказал Кибальников, а про себя невольно подумал. «Немало их он тут за тридцать лет на тот свет отправил». «Свидетель, господин Кибальников, был только один, Господь Бог». Парфей Игнатич судорожно дернул тупым подбородком и трудно было понять, что скрывалось за этим — улыбка палача или его сочувствие своей жертве. Когда офицеры встали, чтобы разойтись, Исаев движением руки остановил их. «Еще один вопрос, господа. Как вы разместитесь в доме? Ведь все-таки нельзя, чтобы господин Ведерников со своей...» Замялся Исаев, были у всех на виду, не правда ли? «Благодарю, Парфир Игнатьич. Я оборудую жилье на вышке амбара», — сказал Ведерников. «Там будет хорошо. По крайней мере, до холодов». Вот с стали уговаривать Ведерникова занять дом и уступить вышку амбара им, но тот настоял на своем. Оставшись один, Ведерников зашагал по комнате из угла в угол. «Не поторопился ли я? А вдруг она не согласится?» «А вдруг мои чувства переменятся?» — рассуждал он сам собой. Но как он строго не допрашивал себя, как не настораживал свое сердце, он испытывал только одно желание — скорее сесть в обласок и плыть в коммуну, чтобы увидеть Лукерию, побыть с ней хоть час, хоть минуту. Если б не больные руки, он сделал бы это сейчас же, не откладывая ни на один день. Он вспомнил, что в доме Исаева в шкафу стояли аптечные склянки с лекарством. Ему не хотелось лишний раз быть просителем и унижаться перед хозяином заимки, но ради встречи с Лукирией он готов был на все. Он выскочил из дому, догнал Исаева уже на тропе, остановил его. Прояви, Парфирий Игнатьевич, Великодушие. Видишь, какие руки? Исаев посмотрел на его вздувшиеся ладони. Удивленно покачал головой, почмокал толстыми вялыми губами. «Для жениха недопустимое Это дело. Даже невесту не перевоскаешь. Исаев засмеялся, но Ведерников сжал челюсти, покорно промолчал. «Есть у меня заживляющий порошок. Через знакомого провизора в Томске достал. Пришлю, с Надюшкой пришлю. Душевно благодарю, Парфирий игнатьевич Но как недейственно было лекарство, миновало много дней, пока руки Ведерникова зажили. Все это время он терзался и мучился. Порой ему казалось, что все потеряно. Лукерия забыла его, а главное, забыла свое смятение, свою мольбу. Увез бы ты меня, парень, в Томск, пока я живая. От Сетибальников по-прежнему не одобряли намерений Ведерникова, но отговорить его было не в их силах. Да и нужно ли отговаривать? Когда-то они и сами немало чудили. Сколько раз самое обычное и пустое волокитство за хорошенькими женщинами приходилось выдавать за пылкую любовь. К тому же появление молодой красивой женщины в стане при этой унылой скучной жизни сулило все-таки какое-то разнообразие.